Скоро свадьба. Главное было определиться, где и в чем. Платье у Кати должно быть самое лучшее. Лидка, конечно, могла бы и сама сшить, но то безысходное время самострока давно прошло. Настало время дефицита. Есть же разница. Раньше, до и после войны, перешивали из родительского, перелицовывали, подлаживали шили свадебное скажем из тюля украшали оборками из подзора оставляя комнату голой, но вполне сносно приодевая невесту голь на выдумке хитра а сейчас то вон на улице аж 1976 -й. социализм вовсю уже все вроде есть хоть и достать сложно дефицит одним словом но где-то же есть хоть и не купить Шитта в крайнем случае ли добралась, но вот из чего? В стенном шкафу рядом с полотенцами лежала коллекция отрезов разной ткани, которую удавалось урвать в магазинах, когда что-то особое завозили к праздникам, или ухваченное по большому блату. В основном аккуратными стопками лежал наимоднейший кремплен в крупных геометрических фигурах, мощных. целиком распустившихся цветах и невероятных сказочных кричащих птицах кричащего цвета. И все по метру полтора, от силы по два, не больше. Длиннее отрез редко продавали. Хватало, дай ты бог, на новую кофточку о Лусе или Кате. Лидка пошуршала в шкафу, перетасовала все отрезики и покачала головой, сдвинув яркие брови. Ничего среди этого богатства для свадьбы не подходило. Ну, разве что 80 сантиметров нежнейшего гипюра слоновой кости. Куда? Ну, пусть хоть на отделку. Выход с платьем, как ни странно, был найден необычным образом. Крещенские начали загоди составлять список гостей на свадьбу, стараясь вместить в ограниченное количество приглашенных всех родственников и друзей, чтобы потом не было обид. Всех впихнуть было практически невозможно, поэтому к ста решили добавить еще хотя бы гостей двадцать. Двое были приглашены из Франции, с ними Алла и Роберт познакомились еще в конце 60-х на Каннском фестивале, когда Роба возглавлял советскую делегацию. Одна мадам Бурьян, привечаемая Союзом писателей, в свое время пописывала рассказы о французском «Сопротивлении», и была вдобавок вдовой известного французского коммуниста. С ней тоже познакомились на фестивале, куда она исправно каждое лето брала путевку. Она была доброй, компанейской, но очень визуально и сексуально активной, даже слишком. Расцвела к своему закатному возрасту пышным цветом, отчаянно лезла на все, что шевелится, и была категорически против высказывания что с годами предварительные ласки не возбуждают, а убаюкивают. Сама Литка при всей своей влюбчивости и непредсказуемости возмущалась этой мадаминой напористостью. «А что ты хочешь?» — говорила она Лусе. «Чем больше морщин, тем меньше мозгов. Вот тебе яркий пример». Но все равно ее любили. Удивлялись, правда, но любили». И другой француз, господин Александр Рускович, родившийся в России и увезенный в детском возрасте в Париж, обожал все русское, начиная от кулебяк с капустой, заканчивая поэзией Серебряного века. Он сам пописывал стишки, и общение с Робертом придавало ему силы и вдохновения. Обладал энциклопедическими знаниями, военным опытом и ровным, спокойным нравом. с гордостью и не снимая на Орден Почетного Легиона Франции, который был утвержден еще в начале 19 века Бонапартом по примеру рыцарских орденов. Был личным другом Деголя, любил людей, ценил друзей, был знатным рассказчиком. И да, источал сладкий аромат какого-то невероятного сказочного парфюма, так не похожего на советские шипр и тройные одеколоны. После него удивительно стойкий аромат в квартире стоял еще очень долго. С Робертом они сильно сдружились. Когда Алекс бывал в Москве, всегда селился в гостинице «Националь», чтобы до Крещенских можно было дойти пешком. Катю знал с самого детства, еще с Кутузовского проспекта. И вот, нате, уже невеста. Он-то и заявил о таком необычном подарке на предстоящее торжество. «Свадебный наряд». Предложение поступило очень вовремя. Элитка сразу перестала ломать на этот счет голову. Выберу лучшее, сказал Алекс смачно и немножечко картаво. И пришлю до свадьбы с Аказией. Настало лето перед свадьбой, которая надолго разделила детей. Оно было не совсем привычным это лето, хоть и не особо отличалось от других какими-то особыми свойствами. Дементия призвали на военные сборы. и, одев его в неуютную солдатскую форму, увезли в неизвестном направлении. Катя только и успела, что пожарить ему цыпленка в дорогу, сунуть котомку в руку и помахать на прощание маленьким синим платочком. А сами Крещенские вдруг решили отправиться на юга, в Коктебель, и совсем не потому, что он наравне с Ялтой был одним из самых дорогих элитных курортов. Просто Алена захотела показать Лиске настоящее море. И не в обиду Балтийскому, куда они ездили каждый год. Балтийское было очень даже морским, уходящим за горизонт, с неповторимыми оранжевыми закатами, но мелким, с холодной водой, хоть его все равно очень любили. Дело-то было в другом. Хотелось климат сменить, на солнышке погреться, чтобы мелкая побарахталась в теплой соленой воде, горло промыло, помакать ее, накупать хорошенько перед поступлением в школу. «Детям же это необходимо».